Явление четвертое, те же и Бальзаминов. Красавина, красота моя неописанная, Молодой в юнош, чем дарить будешь? Бальзаминов, кого? Красавина, меня. Бальзаминов, за что? Красавина, много будешь знать, скоро состаришься. Ты подарок-то готовь. Бальзаминов, сконфузившись, «Чем тебя дарить-то?» — шарит в карманах. «Право, ничего-то у меня нет. Красавина, на нет, сюда нет. Теперь нет, после будет. Смотри же, уговор лучше денег. Мне многого не надо. Ты сам человек бедный, только вдруг счастье -то тебе такое вышло. Ты мне подари кусок материи на платье, да платок пукетовый французский». Бальзаминов «Да уж хорошо уж, что толковать?» «Красавина, что разгорячился больно? над толком поговорить. Ты свое возьмешь, а мне надо свое взять. Так смотри же, французский, а тот подаришь, пожалуй, платок-то понетовой земле пустыми цветами». Бальзаминов, душ уж все уж, все, только говори». «Красавина, аль сказать?» «Бальзаминов, говори, говори, маменька, вот сон-то!» Бальзаминов, «Да, Миша!» Красавина, «Разве видел что?» Бальзаминов, «Видел, видел!» Красавина, «Ну, вот тебе и вышло!» Бальзаминов, «Да что вышло-то?» Красавина, «Эй, что какой проворный! Так тебе вдруг сказать! Вы хоть бы меня поподчевли чем-нибудь! уже одно слово обрадую!» Бальзаминов, маменька, что ж вы сидите в самом деле? Всего-то один сын у вас, и то не хлопочете об его счастье. Бальзаминов, что ты, с ума, что ли, сошел? Бальзаминов, да как же, маменька, сами теперь видите, какая линия мне выходит. Вдруг человеком могу сделаться, поневоле с ума сойдешь. Бальзаминов, чаю не хотите ли? Красавин, пила, матушка, раз четыре уж нынче пила. Форму-то эту соблюдаешь, а проку от него немного. Бальзаминова, так не прикажете ли водочки? Красавина, праздничный день можно. Я от добра не отказываюсь. Во мне нет этого. Бальзаминова достает из шкафа водку. Матрена, сбегай в лавочку, возьми колбасы. Матрена из кухни, что бегать-то коль дома есть? Так подавай поскорее. Матрёна из кухни. «Подам, над нами не каплет!» Бальзаминов. «Ведь вот удавить Матрёну, ведь мало!» Бальзаминова идёт в кухню и приносит на двух тарелках хлеб и колбасу и ставит на стол. Бальзаминова. «Кушайте, красавина!» «Я ни от чего не отказываюсь. Всё добро, всё на пользу, ничем не брезгаю. В одном доме хотели надо мной насмешку сделать, поднесли вместо водки». «Рюмку ладиколону!» «Бальзаминова, скажите, какая насмешка!» «Красавина, ничего! Я выпил, да еще поблагодарила!» «От него ведь вреда нет, от ладиколон-то!» «С праздником!» «Пьет и закусывает!» «Бальзаминова, кушайте на здоровье!» «Как вас звать?» «Красавина, Акулина Гавриловна!» «Между народом-то говорили и прозвали!» говорили говори, лихо и кличет. Бальзаминов, чем же Акулин Гавриловна обрадуете? Красавина, будто не знаешь. Ты ведь заполонил-то. Так должен знать. Бальзаминов, право, не знаю. Красавина, каков молодец. Ох, глаза твои плутовские, больно завистливы. Высоко глаза-то закидываешь, а девка теперь сохнет. По стенам мечется, видит беду неминучую, их и сейчас, выручай говори лиха, а говорили ты на руку, посольскую должность мне не в первый раз править, ноги с подходом, голова с поклоном, язык с приговором. Бальзаминов. Да от кого? Красавина, от кого? Тебе все скажи. Сам догадайся. Где с утра до ночи оснуешь, аль не знаешь? Он-то ходит под окнами, манирует, а она ему из второго этажа пленирует. Бальзаминов. — Так неужто Ничкина? Красавина ударив рукой по столу. — В самую центру! Бальзаминов, ухватив себя за голову, вскакивает. — Ох, маменька! Стоит в оцепенении. Бальзаминова. — Что с ним? Красавина от любви. Еще хуже бывает. Любовь ведь она жестокая для сердец. Нет ее ужасней. За неверность кровь проливают. Бальзаминов. Ах! Садится на стул. Бальзаминова. С чем же они, матушка, вас к нам прислали? С каким предложением? Красавина. Насчет знакомства. Надо прежде познакомиться. Бальзаминова. Разумеется. Бальзаминов познакомится. — Боже мой! Бальзаминова. — Как же, матушка, это сделать? Красавина. — А вот пошлите, молодца-то, уже после вечерин, будто попроситься в сад погулять. Да вечером и приходите. Они вас деликатным манером пригласят чай кушать. Бальзаминов. — Ну и прекрасно. Мы так и сделаем. Бальзаминов. Маменька, я с ума сойду. Мне уж что-то казаться начинает. Бальзаминова, глупенький, глупенький. Красавина, любовь действует. Так что же мне своим сказать? Бальзаминова, Миша, что сказать? Бальзаминов, скажи, что я умираю от любви, что, может быть, умру к вечеру. Бальзаминова, ну что за глупости ты говоришь? Красавина, зачем умирать? Надо жить, а мы на вас будем радоваться. Бальзаминов, нет, нет. Пускай сберут все розы и лилеи и насыплют на гроб мой. Бальзаминов, эх, Миша, уж не говорил бы ты лучше, не стыдил бы ты меня. Так мы придем. А позвольте спросить, конечно, еще все это как Бог даст. А все-таки интересно знать, как насчет приданного. Красавина, золотая невеста! У нее своих денег после отца достались 300 тысяч серебра! Бальзаминов, вскочив, О -о -о! ходит по комнате. Красавина, ишь, его схватывает. Бальзаминова, что это ты, Миша, не умеешь вести себя? Уж извините его от радости. Красавина, обрадуешься. Деньги-то деньгами... Да и собой уж очень красавица телом сахар. Из себя солидно во всей полноте. Как одевается, две девки на силу застегнут. Даже несколько совестится. Чего ж я говорю, совестится, бог дал. Аккурат, пельсик. Ну, прощайте. Вечерком увидимся. Бальзаминова прощайте. На дорожку-то наливает красавина. И то выпить. Об одной-то хромать будешь. Пьет и закусывает. Прощай, победитель!» Бальзаминов «Прощай!» Кидается к ней на шею. Красавина «Рад, рад! Уж вижу, что рад! Только смотри, под силу дерева-то рубишь! Ну, прощай, развожжай! Разиню уж уехал!» Уходит. Бальзаминова провожает ее до кухни и возвращается.